— Ну, я никогда раньше не проверял транспондер. — Ну да, обычно мы так далеко не заезжаем. — И что ты подумал? — Там, где-то недалеко, есть какой-то модный торговый центр. Я подумал, что она, наверное, туда наведывалась. Или решил не вникать в этом дело слишком глубоко, что было вполне понятно. Неважно. моя поспешила обратно к машине. Ее сестру убили, потому что она слишком близко подобралась к какой-то тайне. Мая была в этом совершенно уверена. Эта тайна связана с Томом Дугласом, а значит, если мыслить логически, спокойно братом Джо, Эндрю Беркетом. Каким образом Эндрю Беркет, который погиб почти за 15 лет до того, как Майя с Джо познакомились, мог привести к убийству Кляр? По-прежнему оставалась загадкой. Майя выехала в сторону трассы и, включив радио, Принялась перескакивать с одной станции на другую, но так и не нашла ничего, чтобы ей понравилось. Не стоило сейчас слишком углубляться в анализ. Ее дочь безопасности с семьей Клер. Мая через Bluetooth подключила к автомагнитоле подборку песен с телефона и постаралась выбросить из головы все лишние мысли. Салон заполнил голос Люк Келли. Мая принялась подпевать, полностью растворившись в музыке а когда песня закончилась, включила ее еще раз и спела всю целиком, с самого начала и до не менее убийственной концовки. Я держала его сердце в руках, но разбивала его каждый раз. Эту песню для нее записал Джо. Их роман развивался в ураганном темпе, но это уже была печальная история Майи. Через двое суток после знакомства на благотворительном приеме Джо предложил ей слетать на богам и на частном самолете Беркетов. Мая потеряла голову и согласилась они провели выходные на вилле в Аманьяре. Мая думала, что их отношения будут развиваться по обычному для нее скоропалительному сценарию: головокружительный, бурный роман с вулканическими страстями и столь же стремительное охлаждение от фейерверка к пшику, от неземной любви к расставанию. Для Майи все ее увлечения становились Жан-Пьерами, недели примерно на три. Так что по прошествии первой недели, когда, проснувшись, Майя обнаружила, что Джо оставил для нее в интернете подборку песен, она внимательно прослушала каждую из них, пытаясь отыскать в словах потаной смысл и лежа на спине и глядя в потолок, как подросток. Его вкус музыки ей понравился, песни не просто говорили с ней, Они проникли сквозь броню, ослабили ее, подготовили благодатную почву для, как бы это сексистски не прозвучало, дальнейшего. И, тем не менее, Мэй отдавала себе отчет в том, что для танка нужны двое. Она безоглядно бросилась в водоворот Джо. Выпивка, музыка, путешествие, секс. Но с самого начала, как было со всеми остальными ее романами, заранее предвидела конец. Маю это не огорчало, ее настоящая жизнь была в армии. Брак, дети, дни футбола, все это не входило в ее планы. По сценарию Джо должен был остаться для нее еще одним приятным воспоминанием. Все ее романы в конце концов заканчивались плачевно, зато оставались воспоминания. Вот только на этот раз Мая забеременела, и пока она пребывала в полнейшей растерянности, как быть дальше, Джо повел себя как настоящий рыцарь. Она получила от него коленопреклоненное предложение руки и сердца под аккомпанемент скрипичной музыки. Он посулил ей счастье. Он обещал ей любовь. Он заявил, что гордится тем, что она служит в армии, и поклялся сделать все, что будет в его силах, чтобы ее карьера не пострадала. «У них все будет по-другому», — пообещал Джо. «Они будут жить по своим правилам». Страсть его не знала преград и сметала все на своем пути. Мая покорилась ей, и не успела капитан Штерн напомниться, как стала миссис Беркет. Голос Люкели затих и заиграла вает блуд. Какого черта она сидит и слушает любимые песни Джо? Спросила себя Мая. Ответ был прост, потому что они ей нравились. В вакууме, когда удавалось не думать о том, Чем все закончилось, эти песни по-прежнему брали ее за душу и трогали, даже та, что звучала сейчас, даже эти ее пронзительные первые строки. «Я готова к пути, мне дорога ясна, только я не справлюсь одна». «Хватит уже слушать всякую сентиментальную чушь», — сказала себе Мая, заметив лодку Тома Дугласа, по-прежнему лежавшую у гаража. «Я прекрасно справлюсь одна». Не успела она нажать кнопку звонка, как дверь распахнулась. На пороге стояла миссис Дуглас. Лицо у нее было застывшее, будто костяное. Она огляделась по сторонам, потом открыла сетчатую дверь и быстро произнесла «Входите». Мая переступила через порог, и миссис Дуглас закрыла за ней дверь. «За нами кто-то наблюдает?» «Я не знаю». «Ваш муж дома?» «Нет». Мая молчала. Эта женщина сама позвонила ей, потому что ей было что-то нужно. Пусть выкладывает. «Я прослушала ваше сообщение на автоответчике», — начала миссис Дуглас. моя молча кивнула. «Вы сказали, что знаете, какую работу мой муж делал для Беркетов». На этот раз в игре в молчанку миссис Дуглас победила Маю. Та, впрочем, была краткой. «Этого я не говорила». «Да?» — Я сказал, что знаю, за что Беркеты платили вашему мужу. — Не вижу разницы. — Не думаю, что он делал для них работу, — сказала Майя, если, конечно, не считать работой и получения взяток. — О чем вы? — Хватит морочить мне голову, миссис Дуглас. — Я не морочу. Ее глаза широко распахнулись. — Пожалуйста, расскажите мне, что вы знаете. Майя ловила в голосе женщины отчаяние. Если оно было притворным... Миссис Дуглас, чертовски хорошая актриса. «А вы думали, что ваш муж делает для Беркетов?» спросила Майя. «Том частный детектив», — ответила женщина. «Я была уверена, что он ведет конфиденциальное расследование по поручению влиятельной семьи. Но он никогда не говорил вам, в чем именно заключается его работа. Я же вам сказала, это было конфиденциально». «Бросьте, миссис Дуглас, вы хотите сказать...» что ваш муж каждый день приходил с работы и никогда не рассказывал вам ни о чем, что происходило у него в офисе?» Слезинка покатилась у нее по щеке. «Чем занимался Том?» прошептала она или слышно. «Пожалуйста, расскажите мне». И снова Мая ненадолго задумалась, какую тактику лучше избрать, и решила, что прямота будет лучше всего. «Ваш муж служил в береговой охране». Во время службы он расследовал гибель молодого человека по имени Эндрю Беркетт. «Да, я знаю». Тогда Том и познакомился с их семьей. Им понравилось, как он провел расследование, так что когда он открыл свое дело, Беркеты стали пользоваться его услугами».